Фрагменты касательно естественной философии холста. Транскрипция записей, найденных в катакомбах. Далее приводится то, что удалось прочесть из записей, посвященных различным предметам, сделанных одной аккуратной рукой на обрывках ветхого пергамента в древние времена помещенных в мощехранилище. О том, как можно представлять себе природу холста. Выобразите некое количество окружающего вас мира, которое заключено в коробку любого размера. Через эту коробку мысленно проведите пути движения всего, что когда-либо двигалось сквозь него, и всего, что будет двигаться сквозь него в дальнейшем. Пустите линии своими размерами, формой и крепостью будут подобны самим движущимся объектам, и пустите линии, сохраняться даже после того, как объект продолжит движение вне коробки. То, что останется в вашем воображении, будет представлять собой весьма странную вещь — твердое движение. Но именно таков будет мир, когда в конце времен время иссякнет и перестанет существовать. О том, каково время в холсте. Если мы удалим из мира время, то приблизимся к тому состоянию вещей, каково оно в холсте, поскольку холст знаком со временем лишь отстраненно. Время для холста то же самое, что прилив для моря. Некоторое воздействие, несомненно, имеется, но не меняет предмет как таковой, в смысле превращения его в нечто такое, чем он уже не является. Море остается морем. Прилив на нем или отлив. Ни тот, ни другой не способен вскипятить в нем воду или высушить его, оставив лишь соль. Так как и холст остается холстом, будь то в прошлом, настоящем или будущем, и он никогда не станет чем-либо другим, помимо холста. Все в нем занято веществом в виде пластов твердого движения, подобных камням под землей, когда они открываются, обнаженные обвалом о возможном и явленном, о возможном и неявленном, с рассуждением о сферах. Поскольку вещественная сфера соединена посредством холста со сферой невещественной, а в невещественной сфере содержится не только то, что есть и было, но также то, что могло бы быть, но чего так и не стало, ибо невещественная сфера есть обиталище принципов в их полноте а не одних только случайных сегментов этих принципов, проявляющихся в вещественной сфере. Вам необходимо также проследить внутри вашей коробки пути всех возможных движений, всех возможных объектов, которые не обрели и никогда не обретут существование в вещественной сфере. Далее к этому следует прибавить всевозможные движения, которые не были сделаны всеми, обретшими существование объектами, но которые могли бы быть ими сделаны. После чего у вас останется все возможное вещество. Пока что мы не берем в расчет воображаемые материалы, существование которых допускается невещественной сферой и которые могут быть возможны лишь в промежуточных сферах, со всеми возможными путями, которыми оно двигалось и могло бы двигаться. И это также является собой нечто наподобие слоистых пластов осадочных горных пород, обнажившихся на отвесном обрыве. Так это выглядит для холста. Для мысленного же взора холст — это нечто почти абсолютно твердое, исключая лишь несколько крошечных зазоров, через которые ничто не может проникнуть. И через это твердое движение проходит природная энергия, заставляющая вещи двигаться подобное той, что должна быть приложена к неподвижному объекту, чтобы придать ему движение. Так что холст предстает состоящим не только из вещества, но также из силы и энергии. О свете и его способе существования в холсте. Помимо прочего, холст состоит также из света, поскольку свет не является ни вещественным объектом, ни силой, движущей вещество но составляет собственную категорию и придает объектам, которых касается, особое качество, а именно освещенность. Это качество представляет собой род информации о мире. Только подумайте, насколько яснее можно узнать, что представляет собой объект, когда на него падает свет, а теле холстовика. Теперь вообразите себе коробку настолько больших размеров, что она не знает границ ни в одном из возможных направлений, и в ней мысленно проведите линии. В этой коробке будет заключаться все твердое движение всего возможного вещества, а в зазорах всего невозможного. Эти зазоры заполнены телом холстовика, а некоторые зовут его Богом, нервными узлами этого тела, между которыми проходят волокна, лучи твердого света, который и есть искра образуя сеть, пересекаясь и сообщаясь друг с другом. Эти зазоры, узлы и волокна составляют тело холстовика, но в то же самое время содержат и его волю, поскольку воля передается через нервы к конечностям. Например, когда некто решает двинуть пальцем, он сперва думает о том, чтобы сделать это, а затем палец двигается. Но этого не случается, если нерв перерезан случайно или в ходе эксперимента, чем доказывается, что воля заключена в нерве, сообщающемся с данным членом. О божественности холстовика. Вот почему холстовик является Богом, потому что он состоит из невозможного, то есть из магии, ибо это то, что ему свойственно. Невозможное для него все равно, что тело для жителя вещественной сферы, Оно передает его магическую волю к его конечностям, вещественной и невещественной сферам, которые составляют собой мир, за исключением промежуточных миров. Таким образом, можно с полным правом говорить о всемогуществе холстовика, поскольку он принадлежит холсту, но не ограниченным, а в холсте заключено все возможное и все существующее, тогда как холстовик, есть единственный и изначальный движитель холста. Его воля определяет, чем холст является, являлся и будет являться, поскольку сама его форма определяет то, что никогда не будет явлено, ибо он, занимая свое место, тем самым удаляет это место из числа тех, которые могут быть естественным образом заняты чем-либо. Исполняя роль такого барьера, Он заключает в себе вероятность того, что невозможное может однажды начать существовать или оказаться существующим. Так некто, стоящий в дверном проеме, препятствует как входу в него, так и выходу, однако отступив в сторону, может позволить случиться и тому, и другому. О вечности холстовика и месте, которое он занимает в холсте. Однако являлся и является ли холстовик по отношению к миру, продолжающим или предшествующим? Был ли он создателем мира или же созданным? Поскольку было засвидетельствовано его смерть, мы не можем полагать, что сперва произошли все вещи, а затем в промежутках был создан холстовик. Нельзя считать, будто материя, влекомая природной энергией, двигалась сквозь пространство, и была освещена светом, и все возможные события, которые могли произойти, произошли, а те, что не произошли, не произошли. И тогда в зазорах между ними энергия искры явила холстовика. Как бы он существовал в достаточной мере, чтобы умереть прежде смерти времени, как это и произошло, если бы не мог даже появиться до тех пор, пока все сущее не будет закончено а ведь оно продолжается до сих пор. Нет, нам следует считать, что холстовик был, и затем оказалось, что пространство вокруг него есть все, что осталось для возможного мира, и потому оно заполнилось этим миром при содействии холста как ему, так и нематериальным принципам и вещественной сфере, и самому холстовику. Впрочем, даже это не вполне верно. Ибо время представляет собой нечто весьма другое в холсте, о котором едва ли можно сказать, что пространство для него значит то же самое, что и для вас. Из этого различия мы можем знать, что холстовик — это Бог. И он явил все вещи путем вытеснения невозможного в возможное. Так некто заставляет воду в ване подняться, поскольку она не способна занимать с ним один и тот же объем и тем самым он еще и придает ей форму, которую можно было бы видеть, если бы удалить его из ванны, а воду оставить на мгновение застывшей в пространстве. Это является доказательством того, что холстовик был всегда и что он вернется прежде конца всех вещей, ведь иначе разве вещественный мир не подчинился бы форме другого и не принял бы бесформенность, и безобразность, недружественную к жизни и объектам, наподобие той, что можно видеть, оставив ребенка с угольным карандашом и листом бумаги, и по возвращении обнаружив на листе множество черных хаотических линий, а вовсе не изображение чего-либо прекрасного. О размере холста. Каков размер холста? Это вопрос, на который не может быть дано разумного ответа поскольку масштаб не имеет размеров. Если у кого-то есть брат, и этот брат отличается от него, поскольку не является его близнецом, то первый человек может думать о себе, что он выше или ниже своего брата, ввиду этого представлять себя высоким или низким. Но что, если он будет считать себя высоким, а затем, выйдя на улицу, обнаружит себя посреди рынка рядом с другим человеком, который будет гораздо выше него? Будет ли это означать, что он, напротив, за ростом? Или, скажем, другой человек окажется толще? Сделает ли это первого человека тонким, даже если он принадлежит к тем людям, что не ограничивают себя в трапезах и постоянно едят сладости? Нет, поскольку размер – это вопрос сравнения. Но с чем можем мы сравнить холст? который существует и наполняет собой все вещи, включая и принципы, но пребывает отдельно от взаимно сопоставимых объектов вещественной сферы. О том же предмете продолжения. Что если бы холст являлся, по видимости и по сути, исключительно материальной вещью, которую можно показать и пощупать? Даже когда его размер являлся бы спорным, поскольку любой принцип обладает бесконечной сложностью, состоя из меньших концепций. Например, личность — это один из видов животных, которые являются видом организмов, которые являются видом вещей, а те представляют собой общий род, каково и следует различать от рода частного, оба из которых являются категориями, а определение категории требует целого сонма абстрактных терминов, каждый из которых имеет собственное определение и так дальше и дальше без конца, так что можно считать чудом, что кто-либо вообще понимает речь другого, поскольку для того, чтобы понять значение чего-либо, требуется бесконечная цепь взаимозависимых значений, некоторые из которых мы можем лишь почувствовать интуитивно, например, значение предлога из, вещественный мир. Если рассмотреть его через увеличительное стекло или волшебную трубку, окажется подобен тому, как рассматривают пускай даже гладкий металлический шарик, например, дробинку или подшипник, которые, хотя и кажутся абсолютно сферическими и сияют на свету, вблизи оказываются выщербленными и сцарапанными так, что напоминают поверхность денудационной равнины или эродированный ландшафт. Затем, если все же удастся обнаружить один сравнительно гладкий участок, даже он окажется таким же, ибо при ближнем рассмотрении всегда будет шероховатым. И так все дальше, все глубже, без остановки, без конца. Точно так же, если подняться очень высоко, приняв вид орла или сокола, а затем посмотреть вниз на землю, то хотя мы и знаем, что ее поверхность шероховата, Для нашего взгляда она предстанет гладкой. Так что же такое размер, когда мы знаем, что если изменить перспективу, то объекты сравнения, по которым мы можем судить о подобной вещи, окажутся непостоянными, но, напротив, вовсе ненадежными? О том же предмете – продолжение с рассуждением о внутреннем пространстве. Итак, холст одновременно так же велик, как весь мир, и все, что в нем есть, а также мал, как наималейшая вещь, рассматриваемая вблизи. Если будет высказано возражение, что холстовик не может быть размером с человека, поскольку он создан из оставленных невозможных зазоров в холсте, а размер самого холста равен всему существующему, то здесь есть непонимание того, что означает для чего-либо обладать размером, пересекающим различные сферы и даже проходящим внутри них. Холстовик есть тот, кто он есть, и если это согласно с его волей, быть явленным в вещественной сфере в том или ином размере, пускай даже и в смерти, значит это то, что должно быть, и никто не должен этого отрицать, чтобы не говорил ему его разум. Однако если мы желаем сохранить здравый смысл, При всем том, что мы знаем о холсте, каким образом возможно, чтобы нечто, имея размер человека, содержало в себе все взаимосвязи между мириадами вещей во всех сферах? Это возможно, поскольку размер не ограничен в обоих направлениях, наружу и вовнутрь, подобно направлениям вверх и вниз, и подобно им продолжается бесконечно. И даже если нечто кажется ограниченным в том смысле, что имеет предел в движении наружу, оно вечно продолжается вовнутрь, не заканчиваясь никогда. В этом внутреннем пространстве имеется место для всего существующего. И лишь потому, что человек видит глазами, а те не способны воспринимать во внутреннем направлении с той же полнотой, с какой воспринимают вовне, мы не способны понять этого интуитивно и нуждаемся в дополнительных рассуждениях наподобие тех, что были изложены ранее. О плотности предметов и ее соотношении с холстом. Но что, если, как утверждают иные, предмет состоит главным образом из пустоты? Кусок ткани сплетен из тонких нитей пряжи, между которыми, если поглядеть, в увеличительное стекло, имеются зазоры, где нет ничего. Но еще больше это относится к таким явлениям, как призраки. А ведь можно наблюдать, как призраки проходят через другие предметы, не встречая препятствий. Воистину, если некто возложит руку на призрак, она пройдет насквозь. Так значит, для нее должно иметься пространство, в которое она входит, доказывая, что призрак вовсе не является плотным. Кое-кто скажет, что поскольку призрак принадлежит к невещественной сфере, ему не следует иметь вещественного воплощения. Другие, однако, могут возразить, что у призрака вполне достаточно воплощенности в вещественной сфере, чтобы нарушать течение света, направляя его в глаз наблюдателя, где он создает визуальное впечатление умершего. Следовательно, призрак, должен иметь некоторую вещественную плотность, достаточную, по крайней мере, для того, чтобы взаимодействовать со светом. И даже если это лишь совсем малое количество, разве не превращает оно абсолютную плотность возможного внутри холста в фикцию? И разве такая фикция не ставит под сомнение и то, что холстовик занимает место невозможного, как если бы ванна, о которой шла речь ранее, состояла не из железа, но из губки, позволяя воде вытекать наружу, а вместе с ней и холстовику, так что его форма растворяется в обобщенности, не сохраняя никакого своеобразия. Это не так, утверждают другие, ибо различия между путями объектов, которые возможно и были явлены, и объектов, которые возможно и не были явлены, исчезающе малы. И в любом случае эти пути, накладываются друг на друга, так что движение даже призрака и всех возможных призраков в определенном объеме пространства при удалении оттуда времени приведет к абсолютной плотности, ибо вероятный путь предмета может варьироваться на долю толщины волоса в любом направлении, каковых имеется огромное количество. Таким образом, не должно оставаться сомнений в том, что холст является твердым, исключая лишь те объемы, в которые не может проникнуть ни один возможный объект. Здесь-то и пребывает холстовик, делая невозможное возможным. Об искре. Энергия искры является твердой формой света и образует нервы холстовика, из чего следует, что холстовик способен одновременно знать нечто, и освещать бытие знаемого так же, как светильник освещает внутренности темной комнаты или прохода. Энергия искры стремится показать освещаемую вещь в том образе, в каком ее бытие является пониманием холстовика, то есть ближайшим к совершенству, поскольку он есть Бог и по определению является собой совершенство во всех вещах благодаря своему полному согласию с холстом. О том же предмете. Продолжение. Свет принадлежит к вещественной сфере. Но в отличие от всех других вещей, не является твердым и не движется. Его невозможно собрать в бутыль, запечатать пробкой и убрать на полку. Невозможно также обогнать свет, никаким каким-либо образом измерить его скорость. Он может быть заслонен каким-либо препятствием или отражен зеркалом но в остальных отношениях не подвержен влияниям. Если некто будет освещен свечой, находящейся в одном конце длинного коридора, и человек, зажегший свечу, и человек, глядящий на свет, оба отметят на часах время, когда свеча была зажжена, и ее свет замечен, то как бы длинен ни был коридор, и сколь бы ни были точны их часы, отметки всегда окажутся одинаковыми. Таким образом, можно сказать, что свет не движется, но возникает одновременно во всех местах, возможных для его появления с учетом местонахождения его источника, если он не будет ничем заслонен. О свете в холсте. Итак, в холсте, где все вещи явлены безвременно и во всех возможных местах, свет собирается наподобие золотой жилы в каменной породе, проходя ее насквозь. И такие жилы составляют нервы холстовика, поскольку твердый свет невозможен, а невозможное является условием существования холстовика. Этот твердый свет при его проявлении в вещественной сфере некоторые стали называть «искрой». Такое имя он получил благодаря тому, что обыкновенно действует лишь в малых масштабах и короткое время, подобно искре от железных опилок, попавших в пламя, в противоположность всепроникающему свету солнца. О том же предмете продолжение. Как свет освещает все вещи, на какие падает, делает невидимое видимым и изгоняет тьму, так же и искра, будь ей, приведется упасть на обитателя вещественной сферы, может сделать реальной его истинную форму, или же очистить несовершенную форму, заменив ее более совершенной, то есть находящейся в большом согласии с волей холстовика, что и означает совершенство. Случись манипулятору холста направить энергию искры в какой-либо объект, тот может быть принужден принять форму, совершенную в самой себе, и к тому же живую, поскольку искра является собой нерв холстовика а для холстовика свойственна жизнь, даже когда он мертв. Так можно заставить камень дышать и перейти из разряда предметов в разряд организмов. Или же организм перейти в разряд микроскопических животных. Или микроскопическое животное в разряд обычных животных. Или обычное животное в разряд личностей. Или личность в разряд призраков. Или призрак в разряд ангелов, поскольку такова присущая вещам последовательность. И если может показаться, что такой переход невозможен, то это и должно уведомить разумного человека о влиянии холстовика, ибо мы знаем, что невозможное является состоянием, свойственным для него, и в этом не должно быть никакого сомнения либо неожиданности. О том, как манипулятор холста заставляет вещественную сферу измениться от возможной и явленной к возможной и неявленной. Этот процесс двоякий, и для того, чтобы он произошел, может быть проделана любая вещь или обе из записанных далее вещей. Можно ли сказать, что человек, владеющий мастерством, изменяет себя так, чтобы перейти в промежуточную сферу, почти полностью подобную вещественной, но на ничтожно малую толику ближе к невещественной сфере, где угодные ему принципы, объединившись, делают приятную ему ситуацию еще лучше прежней. Это вполне может быть, поскольку, используя энергию искры и зная состояние холста, согласующееся с угодными ему принципами, он может создать в промежуточной сфере отпечаток такого возможного состояния. Или же можно сказать, что он, используя энергию искры и манипулируя состояниями холста, привлекает из промежуточных сфер в вещественную сферу объекты, из которых составляет предпочитаемую для себя ситуацию и тем самым воплощает их в вещественной сфере. Верно и то, и другое, и оба одновременно. О том же предмете другими словами. Поскольку мы знаем, что холст, Есть состояние всех возможных вещей, какие существуют, а равно и всех возможных вещей, какие могут существовать, воплощенных в вещественной сфере благодаря энергии искры, в форме воли невозможного организма, который люди называют Богом или же холстовиком. И также мы знаем, что вещественная сфера чрезвычайно схожа с промежуточными сферами, за исключением некоторых от ничтожных до очень значительных, частностей. И что сознание холстовика действует в нервной сети невозможного посредством энергии искры, то есть затвердевшего света. И что все эти вещи подобны магии, как их называют в вещественной сфере, или же чуду. Следовательно, некто, манипулируя той частью холста, какая ему больше подходит, например, своими мыслями в том виде, в каком они существуют в невещественной сфере, а также двигая собой как объектом вещественной сферы, то есть телом, может при помощи энергии искры переместить свое сознание, если он знает, как это делается, в промежуточную сферу, которая будет создана мгновенно, идентичная вещественной сфере, но по каким-либо причинам более соответствующая вкусам манипулятора, либо устроить так, чтобы он всегда был в ней, подменив свой ум другим, невоссозданным или всегда существовавшим в том его теле, какое имеется в этой сфере, и отныне всегда жить в этой промежуточной сфере, с неизбежным в итоге вытеснением его воли, волей холстовика, которая разрушит эту промежуточную сферу вернув ее в вещественную. О том же предмете другими словами, с рассуждением об основнице. Либо же некто может заменить объекты на привнесенные из более или менее отдаленных промежуточных сфер и таким образом привести свою магию к осуществлению в вещественной сфере посредством выполнения заклинаний. Именно так вызывают демонов и превращают свинец в золото. Однако это вызывает в холсте возмущение, неизбежное последствие которого холстовик, если бы он был жив, попытался бы исправить. И это еще при том, что ни слова не было сказано о сущности, называемой основница, и действиях, какие может предпринять она, поскольку основа является для холста тем же, чем холст является для сфер и все, для чего некто не может найти разумной причины, может быть отнесено насчет его неведения относительно основы, недоступной даже восприятию холстовика, исключая опосредованное. О ясновидении. Ведунья, если она обладает чувствительностью, может проведить будущее, поскольку связь между промежуточными и вещественной сферами весьма податлива, и неопределенно, ввиду чего сферы, которые в большей степени принадлежат к вещественной сфере и лишь отчасти к невещественной, почти не различаются с первой. В таких сферах события разворачиваются во многом в соответствии с волей холстовика, но не вполне. Так что прирожденный гадатель может смотреть как назад, так и вперед во времени, или с помощью того же процесса Видеть на неестественно далеком расстоянии как внутрь, так и вовне, и таким образом знать, что написано в запечатанном письме, или якобы угадывать, какая карта выпадет следующей. О вещественной сфере и холсте с рассуждением о промежуточных сферах. Итак, что представляет собой для холста вещественная сфера? Она есть совершеннейший из возможных материалов. Одна из возможностей, какие имеются у вещества, и притом наиболее разумная и осмысленная возможность идеальная возможность, та самая, от которой все прочие возможности разнятся степенью своей вещественности. Прочие возможности это промежуточные сферы, наделенные меньшей вещественностью и больше невещественностью и требующие энергии холста, чтобы поддерживать себя уберегая от распада вследствие своей внеразумности и несовместимости с волей холстовика. Некоторые из промежуточных сфер лишь совсем немного отличаются от вещественной сферы, и в них можно обнаружить все тех же людей и вещи, что и в вещественной сфере, но слегка иных. Возможно, однажды кто-то из них предпочел пройти несколько иным путем. Однако даже небольшое различие может привести к огромному отклонению. Так достаточно капли чернил, чтобы вода больше не годилась для стирки белья. И со временем каждая такая сфера отклоняется до неузнаваемости. Поскольку холстовик нуждается в пространстве, чтобы жить и действовать, такие отклонения посягают на пространство, необходимое для его существования, а значит, требует исправления и он исправляет их, разрушая и возвращая эти сферы обратно в вещественную сферу посредством своей воли. Ввиду чего, хотя в промежуточных сферах больше магии, они также более недолговечны, поскольку все они, рано или поздно, вступают в противоречие с какой-либо из потребностей холстовика, после чего под воздействием его воли распадаются, вновь становясь частью вещественной сферы если разумеется холставик не мертв в каком случае он не может сделать ничего ибо делание свойственно лишь живущим о плотности холста насколько плотен холст поскольку он содержит в себе все возможные вещи и всевозможные принципы размещенные внутри него во всех возможных местах и поскольку холставик заполняет собой все оставшиеся зазоры, делая невозможное возможным, мы можем заключить, что холст обладает наибольшей возможной плотностью, ибо если бы это было не так, что бы препятствовало холстовику занять и остающееся пространство? Любая вещь, менее плотная, чем это для нее возможно, должна, согласно закону природы, иметь в себе некоторое свободное пространство. И если бы такое пространство оставалось в холсте, это было бы то самое место, где пребывал бы холстовик. Следовательно, в холсте нет ничего, помимо чистейшей и абсолютной твердости. О том, может ли холст быть изменен. Как в таком случае можно говорить о подтвержденности холста манипуляциям, наподобие тех, какими занимаются манипуляторы холста? Или как может холст иметь определенные состояния, чтобы запечатлевать их в заклинаниях? Ведь нечто, состоящее из всего и обладающее абсолютной плотностью, не способно меняться, либо двигаться, и может быть описано лишь как нечто единое и твердое. Если нечто обладает абсолютной плотностью и неизменяемостью, не следует ли из этого также его единообразие? Так считают манисты, говорящие, что мир состоит из единого вещества. Однако можно доказать, что такое представление ложно, ведь в сферах творится магия, а это требует двух названных ранее условий, каковые были бы невозможны, если бы манисты были правы. О том, как холст может быть изменен. Как же в таком случае возможно, чтобы холст Будучи абсолютно плотным, все же мог подвергаться изменениям. Это становится возможным благодаря времени, которое движет холст, как прилив движет море, а также основе, которая является для холста тем же, чем холст является для сфер. Если представить себе холст как совершенный кусок материи, то основа будет проявляться в том, как этот кусок сложен или свернут, или превращен в одежду благодаря искусству портного. Каким образом это происходит, мы никогда не узнаем, ибо лишь холстовик может знать или чувствовать основу. Мы не чувствительны к ней, как не чувствительны и к холсту, но это должно быть так, как описано. Ведь для ткани, изготовляемой на ткацком станке, требуются как продольные, так и поперечные нити. И те, и другие необходимы для того, чтобы станок выполнил свою задачу. И если бы не было поперечных нитей, то что бы удерживало вместе продольное? Ничто, — таков ответ. И таким же образом без основы ткань мироздания распалась бы, превратившись в кучу нитей, спутанных, бесформенных, бесполезных. Этим также объясняется то, что холстовик имеет мужской пол о чем свидетельствует его труп, а основница должна иметь женский, поскольку каков бы был смысл существования одного без другого. Целое состоит из двух противоположных вещей, слитых воедино. О том, где в холсте пребывают принципы. Если все вещество и вся энергия всех возможных вещей воплощены в холсте и действуют через него, и все же холст не принадлежит к вещественной сфере, то где в таком случае пребывают в нем принципы, принадлежащие к невещественной сфере? Ответ гласит, что они располагаются повсюду и проникают во все, включая холстовика, и то не полностью. Но ряд принципов, содержащихся в теле холстовика, тождественны его воле, и никакие другие принципы не имеют туда доступа, поскольку они не обладают измерением, а лишь умозрительно разделены между собой. О размере принципов. Если допустить, что вещество делимо вплоть до исчезающей малой величины, то даже такой крошечный атом вещества может содержать в себе все возможные принципы, какие только существуют в мире, а также все возможные принципы, какие могли бы существовать, но не были явлены, а посредством холстовика также и все невозможные принципы, поскольку вещь, не обладающая таким свойством, как размер, вовсе не нуждается в пространстве, чтобы в нем пребывать, так что она может пребывать всюду. Ввиду сказанного, принципы подобны цвету какого-либо объекта, выражая его, но не содержась в нем. Красная вещь является красной, не потому, что она покрыта множеством мельчайших, неразделимых красных пятнышек, но потому, что обладает качеством красного, распознаваемым для глаза. Таким образом, в холсте вещество обладает качеством всех принципов, что, однако, не значит, будто оно обладает ими равномерно. Поскольку то, что эти принципы присущи веществу, которое было или могло быть задействовано в любой из сфер, помимо невещественной сферы, приводит к тому, что такие принципы оказываются более свойственны одним местам в холсте, нежели другим. О принципах, присущих холстовику и являющихся выражением его воли. В тех местах в холсте, где пребывает холстовик, находятся те принципы, что выражают его волю, а все прочие остаются непроявленными. Так холстовик содержит в себе милость, но не злобу, которую он отторгает своей волей. Иные говорят, что в этом и состоит источник зла, проявляющегося в вещественной сфере. Ибо если холстовик исторгает его из себя, то, следовательно, оно должно в большей степени концентрироваться в тех частях холста, которые не являются холстовиком, и потому дурные мысли, дурные поступки Дурные намерения более присущи остальной части мироздания. Также из сказанного мы можем заключить, что холстовик одновременно и знающий, и несведущий. Он знает о том, что ему присуще, и не имеет представления о том, что таковым не является. Более того, его знания относятся к тем вещам, к которым он желает существовать но не к тем, существования которых он не желает, и именно так стало возможным его убийство. Он не знал того, что было противно его воле, иначе самим тем, что он содержал бы это в себе, он подвергся бы осквернению или вверг бы все сферы в хаос, навязав им согласие с принципами, несовместимыми с его благостью. О вещах, которые холстовик не содержит в себе, и хаосе, из них проистекающим. Также холстовик не содержит в себе и сочетаний принципов, которые являются пагубными и которые он иначе мог бы, имея в виду своего согласия с холстом, осуществить во всех сферах посредством энергии искры. Из таких принципов, однако, происходят все соперничающие с ним боги, представления и манипуляции холста. Ведь поскольку они все же существуют и находятся за пределами его понимания, достаточно лишь небольшого нарушения его концентрации, если его воля задействована в другом месте, чтобы они воплотились, скажем, в вещественной сфере посредством излишков энергии искры, являющихся подобно выделением организма, поту, моче, испражнением, дыханию, естественным продуктом жизни. С их существованием воля холстовика должна мириться до тех пор, пока он не решит иначе. Каковой период, пока он был жив, никогда не продлится долго, но теперь, когда он мертв, будет длиться вечно. Таких вещей становится все больше и больше, и они не перестают пребывать, ибо искра оставлена без его сдерживающей воли, и природные силы во всех сферах впали в неистовство, лишившись его направляющей руки. О том, где в холсте принципы пребывают больше всего. Как известно, они концентрируются в местах, где вещественное присутствие объектов требует существования принципа. Точно так же, как для движущегося объекта требуется энергия, чтобы двигаться, так и для любой вещи Требуется свой принцип, чтобы быть собой. И так же, как вещество в холсте пронизано энергией, оно пронизано и принципами. То же самое можно сказать и по-другому. Принципы в холсте пронизаны веществом и энергией, как те возможные принципы, что были проявлены, так и те, что еще могут проявиться. О сновидениях. Та часть человеческого «я», что находит воплощение в вещественной сфере благодаря своему вневременному пребыванию в холсте, имеет в сфере невещественной своего двойника, концептуальную личность, состоящую из всех мыслей и переживаний, какие требуются данному человеку, чтобы воспринимать вещественный мир. Воспринимать значит использовать нематериальные принципы, для ориентирования среди вещества в вещественной сфере, которую в отсутствии принципов было бы невозможно различить и распознавать, ибо человек находит свой путь посредством понимания, а не одних лишь чувств. Ввиду того, что время, присуще в вещественной сфере, но лишь отдаленно знакомо для холста и сферы невещественной, все то, что существует в чьем-либо будущем и прошлом, пускай даже неизвестное и не прожитое им к настоящему моменту, тем не менее уже присутствует и доступно в его концептуальном аналоге. При посредничестве холста эти принципы скользят через его ум, ибо ум одновременно представляет собой нечто вещественное, а именно плоть, наполняющую череп, а также по утверждению некоторых живот, человека но также состоит из принципов, являющихся его мыслями. Обычно, пока некто бодрствует, восприятие его чувств достаточно, чтобы затопить эти проплывающие образы. Но когда внешние впечатления рассеиваются, как это случается во сне, ум становится восприимчивым к принципам концептуального двойника, и именно это называется сновидениями. О призраках. Точно так же, как искра одухотворяет вещество везде, где только его находит, и наполняет его жизнью, то же самое она проделывает и с нематериальными принципами. В холсте, если искра встречается с веществом, то в вещественной сфере зарождается жизнь, а одним из типов жизни является личность. Если же искра встречает в холсте соответствующие принципы, Нематериальный двойник этой личности становится призраком, ибо такова форма, которую принимает жизнь в этой сфере. Вещество с его движениями и видоизменениями имеет определенное воздействие на принципы, появляющиеся в невещественной сфере, и также его концептуальный аналог в невещественной сфере может воздействовать на сферу вещественную и когда это обретает вид человека, мы воспринимаем его как призрак. Однако как они сами воспринимают себя и каким образом живут в предназначенной им сфере, этого мы не можем себе представить, поскольку для понимания чего бы то ни было нам требуется время, а в невещественной сфере время, как мы его знаем, отсутствует. О манипуляциях с холстом Под этим понимаются изменения в вещественной сфере, вызываемые изменениями в холсте. Это способы преобразовать одну вероятность в другую посредством связывания нематериальных принципов с вещественными объектами. И пока жив Бог, Он терпит их таким же образом, как человек может терпеть прикосновение насекомого, ползающего по его коже то есть неохотно и весьма недолго. В конечном счете холстовик всегда вынудит вещественную сферу вернуться к совершеннейшей из ее возможных форм. Об искажениях холста. Под этим понимаются вторжения в саму форму холстовика путем изменения и нарушения надлежащей структуры холста. Так что вещественная сфера – естественным образом принимает форму ненадлежащего тела, несовместимого с холстовиком. Именно посредством искажений холста холстовик был убит. А господа получили возможность творить свою магию, поскольку в ином случае он бы этого не потерпел. Читал Геннадий Форощук